Ошу. Вопрос. Иногда у меня возникает страх, что я сойду с ума. Не мог бы ты это прокомментировать? Ответ. Пожалуйста, не бойся сумасшествия по той простой причине, что ты и так уже сошел с ума. Этот мир просто огромный сумасшедший дом. Каждый ребенок рождается психически здоровым, но не может долго оставаться психически здоровым. Это невозможно. Его воспитывают сумасшедшие люди. Его учат сумасшедшие люди. Ему прививают привычки сумасшедшие люди. Он не может не стать сумасшедшим. Просто для того, чтобы выжить, ему надо стать сумасшедшим. А лишь время от времени появляется психически здоровый человек. Будда, Заратустра, Фрейд, Лао-цзы, Иисус. И самое странное, что эти психически здоровые люди выглядят сумасшедшими потому что так называемые сумасшедшие на самом деле не сумасшедшие. По-настоящему сумасшедшими являются так называемые психически здоровые люди. Люди, которых помещают в психиатрические лечебницы, просто являются очень чувствительными людьми, уязвимыми людьми, деликатными людьми, не такими жесткими, как те, которые живут на рынках. Они не такие толстокожие. Вот почему они срываются тоже продолжает жить среди всех видов безумия, они продолжают приспосабливаться. Человек обладает неограниченной способностью приспосабливаться, и каждый ребенок учится, как приспосабливаться к разнообразным вещам. Вы только взгляните на свое собственное существо. С каким предрассудком вы приспособились? Сколько у вас есть глупых убеждений? И ведь бывают моменты, когда вы осознаете их глупость Но вы отмахиваетесь от этих здоровых моментов, потому что они опасные моменты. Да, время от времени окно открывается, но вы тут же закрываете его. Вам нужно закрывать его. Вы боитесь, что соседи увидят, что окно открыто. Вы никому не хотите продемонстрировать свое психическое здоровье. Не бойтесь сойти с ума. Это невозможно. Это уже произошло, и весь этот страх совершенно безоснователен. Ты уже сошел с ума. В противном случае ты не смог бы жить в обществе. Какому бы обществу ты не принадлежал, ты уже деформирован. Ты уже не наивен. Ты испорчен и отравлен священниками, политиками, педагогами. Они уже выполнили свою работу. Моя функция уничтожить сделанное имя. И у меня нет никакой нужды это доказывать. Ты можешь оглянуться по сторонам и найти великое множество доказательств. Можешь ли ты порекомендовать такие виды медитации, которые могут быть полезны людям с нарушенной психикой? Ты можешь помочь им выполнять некоторые виды динамических медитаций. Это очень поможет, потому что сумасшедшим ничего не нужно, кроме катарсиса. Это лечение, единственное лечение потому что люди были настолько угнетены тем, что они в таком плохом месте. Если все разрешено, если разрешено быть сумасшедшим, то тогда сумасшествие исчезнет. Весь мир сумасшедший, потому что никому не разрешается быть сумасшедшим. Мы должны побеспокоиться о том, чтобы у каждого человека было определенное пространство, где он может просто быть сумасшедшим, где нет необходимости беспокоиться о ком-то еще. Если человек может быть сумасшедшим каждый день на протяжении получаса, то остальные 23 часа он будет испытывать потрясающее психическое здоровье. Сумасшествие является также и частью человеческой природы. Это полное равновесие. Когда вы становитесь слишком серьезным, то вам нужно немного посмеяться, чтобы приблизить вас к реальности. Когда вы становитесь слишком напряженным, то вам нужно что-то, чтобы расслабиться. На самом деле существуют многочисленные признаваемые обществом способы, при помощи которых мы разрешаем человеку быть сумасшедшим. Например, во время футбольного или волейбольного матча зрители просто сходят с ума. Но это принимается обществом, и они чувствуют себя очень расслабленными. Даже если они смотрят матч по телевизору, они сходят с ума, они прыгают и становятся сильно возбужденными. Но это принимается. Если бы кто-то с Марса впервые наблюдал бы за этим, то он не смог бы поверить своим глазам, потому что не существует явной причины так переживать. Просто несколько человек перебрасываются мечом, а другие пасуют обратно, а миллионы людей так возбуждены. Они не знают, что это социально признанный способ высвобождения энергии, средства. И каждая страна создает свое собственное средство. Война также является средством, которое постоянно необходимо, чтобы люди могли сходить с ума, могли ненавидеть и разрушать, и они могут ненавидеть и разрушать во имя великого дела, и поэтому их никто не осуждает. Итак, вы разрушаете, и вы хорошо себя чувствуете, чувствуете себя счастливыми и не чувствуете вины. Вы просто становитесь сумасшедшим. Война будет продолжаться и продолжаться до тех пор, пока мы не позволим каждому наслаждаться определенной долей сумасшествия. Поэтому вы занимаетесь медитациями, и пусть сумасшедшие люди на вас смотрят. Им это невероятно понравится, и они скажут, что между вами и ними нет большой разницы. Потом они станут участвовать, и вы сможете им помочь. Сумасшедшему не нужен врач, ему нужен друг. Доктор является слишком безличным, слишком далеким, слишком техничным. И доктор всегда выглядит как сумасшедший, как будто это его нужно лечить. В самом его взгляде читается осуждение. Что-то неправильно и что-то нужно исправить. Сумасшедшему нужен тот, кто любит, кто заботится, ведет себя по-дружески. Кто-то, кто не превращает его в объективное явление и принимает его индивидуально. И не только это, но и принимает его сумасшествие, потому что в глубине души признает, что у каждого человека есть психически здоровая сторона и психически нездоровая сторона. Сумасшествие является ночной стороной человека. Она естественно, в ней нет ничего неправильного. Когда вы можете сказать сумасшедшему, что не только ты сумасшедший, но и я тоже, то немедленно возникает мост. И тогда он доступен. И ему можно помочь.